Она у меня смешливая, веселая, уверенная. Заметил? Нет, ничего дороже. А сережка, замкнутый в себе, от него улыбки не допросишься. Заметил. Что же делать будем, брат? Не знаю. Ей-богу, не знаю. Ты поживи у меня, отдохни. Мне к вечеру в Москве надо быть, у Петра Григорьевича. Так ведь похороны не сегодня же. Передохни, проспи хоть ночь у родной сестры. Ты когда вошел, я испугалась за тебя. Черное было лицо, не в загаре дело, а в той проступе на лице, которая говорит, что человеку худо. Слава Богу, отошел. Знаешь, я залюбовалась тобой, когда ты эту дыню рубил. И Ольга опять вытаращилась. Произвел ты на девочку впечатление. Ты еще у нас молодой, Паша, ты еще у нас всего достигнешь. Ну, не нужно. Слезы-то зачем? Павел наклонился к сестре. Они опять обнялись. И достигну, и достигну, вот увидишь. Павел не уехал, остался на ночь. Давно он так не спал, так спокойно без этих снов проклятых, которые длили, вторили явь, выбирая из прожитого, что похуже, такое, чтобы в самое сердце укололо. Давно не сторожил он сам себя во сне, как выучился сторожить в заключении, когда сам спишь и сам же себя стережешь. Даже когда один спал, а в последние месяцы перед выходом на волю он уже... И жил повольнее, его освободили от общих работ, он помогал вольнонаемному бухгалтеру составлять отчет, даже и совсем один в комнатенке, которую ему отвели. Он все же спал сам себя королем. А в каракале опять такой же сон. осторожный, полглазом, пойми-ка, кто опаснее, порченный человек на койке рядом. Или же скорпион, забравшийся к тебе под одеяло. Но еще опаснее, всего опаснее были собственные мысли. Он сторожил себя, свой сон от своих мыслей. Только вцепится, как он будил себя. Спать бывало страшнее, чем не спать. Когда кошмарило, когда весь этот бред наваливался с погонями, с ножами и выстрелами. Ну, как в кино. Он спал спокойно, отдыхал. Весь вчерашний день был счастливым, самым счастливым за все эти годы, а отсчет он вел от той минуты, когда захлопнулась за ним зарешоченная дверь машины, похожей на небольшой фруктовый фургон. Весь день вчера он сперва бродил с Олей по Дмитрову, они заходили в магазины, что-то там покупал для нее, хотя она отказывалась, потом сидели в кафе, Собор вокруг обошли, на улицах на них оглядывались, узнавая в Ольге родственное сходство с этим вычерненным солнцем человеком, здороваясь и с Ольгой, которую многие знали, и с ним заодно, как с ее родственником, но и отдельно с ним. Он вызывал интерес, уважение. Он чувствовал, что на него смотрят с интересом. Ольга говорила ему об этом, она гордилась им, а он ею. И он говорил ей об этом, что на нее засматриваются, что с ней здороваются уважительно, добро. В этой приязни, в этом родстве, в тишине этой он и прожил вчера весь день. Незнакомое чувство сейчас жило в нем. щекочущее какое-то, как щекочет радость, будто внутри него что-то оттаивало, оттаивало. Ну, а ехал он на мороз... Опять на мороз. Его тянул этот проклятый, пропавший сладкой химией павильон, и эта женщина, что говорить, подманивала. «Как ты не настораживайся, не упирайся, а женщина, с которой ты был близок, уже зажила в тебе, уже начинает подзывать твои мысли». От Курского вокзала было недалеко до той тихой Тополиной улицы. Всего четыре остановки на троллейбусе и совсем недолгий путь кривенькими переулками, которые были, милы Павлу, непарадной стариной.